Глава 18 Для поединка мужчины выбрали один из залов бункера этажом ниже. Поскольку спать я все равно не могла, то пришла сюда первой, надеясь застать Андера, хотя супруг и не одобрил моего рвения пообщаться с его соперником. Пока рядом никого не было, я рассматривала необычное помещение, построенное еще создателями убежища. Оно и правда походило на арену. Над площадкой имелись места для зрителей. На каменных стенах и колоннах светились многочисленные таинственные знаки. Возможно, здесь были написаны какие-то предупреждения или выдержки из древних трактатов, я не знала точно. Высокие потолки утопали в полумраке, напоминая величие былой цивилизации. Атмосфера зала до сих пор была пропитана таинственностью. Механизмов я не замечала. Наверное, это место когда-то использовали для совещаний, или же мудрецы собирались тут, чтобы обменяться знаниями. Я прошла в центр, задрав голову вверх, представила древние ритуалы, которые также могли здесь проводиться, и неожиданно вздрогнула. Сегодня тут случится не самое приятное для меня событие, представляющее собой своего рода ритуал, который может закончиться смертью. Я должна была предотвратить драку, но меня никто не послушал. «Почему ты стоишь здесь одна, Муари?» — раздался насмешливый голос Эндера. Поняв, что пока больше никого нет, я взволнованно бросилась к нему. «Зачем ты все это затеял? Неужели не мог просто не прилетать?» Воскликнула я, и эхо разнесло мой голос между старинными сводами. «Я ведь говорил, что не собираюсь уступать тебе Шеннеру, да и возможность подвернулась сама собой. Пусть пока ты не осознаешь удачи, но когда наваждение пройдет, оценишь то, что навсегда избавилась от такого бремени. Я вовсе не этого хотела. Помнишь, однажды ты дал мне слово, что никого не убьешь по моей вине?» Так вот, я требую, чтобы ты отменил эту скрагову дуэль. Поздно, он сам ее предложил. Да и обещание я давал за иную услугу. Тогда просто поставь его на место и остановись, шепотом сказала я. Эндер собирался что-то мне ответить, но тут послышались шаги, и мы отпрянули друг от друга. Сердце тревожно забилось. Я узнала шаги Кэса. Эрджи, ты ушла раньше меня. Супруг приблизился ко мне. За ним точно верный оруженосец, Послушно следовал Старк. В зал вошли иксарзулы, неся в руках два клинка, очень напоминающие крониксианские дергандеры. Я думала, что ты уже здесь, боялась опоздать. Я не решила сказать правду, но, к счастью, Кэс не стал ко мне цепляться. «Собираешься присутствовать?» — лишь спросил он недовольно. «Да», — максимально твердо заявила я. «Лорд Шеннер, мне увести отсюда, меледи, уточнил Алерт Старк. Не надо, пусть остается, если ей так хочется. Только проследи, чтобы она находилась на безопасном расстоянии. Доверяю ее под твою ответственность. Так точно. Алерт отдал честь, после чего принял от оружейников мечи для дуэли и внимательно осмотрел их, исключая какой-либо подвох. Мельком я заметила на мечах гравировки в виде змей, глаза которых сияли словно настоящие звезды. Лезвия были выкованы из уникального маргонского металла, Не неподверженного ржавчине. Как Эндеры подметил, древние технологии позволяли подобному оружию сохранять свойства столетиями. Меня увели в зрительскую ложу. Лишь когда я устала уселась на каменную ступеньку, стараясь не пропустить ничего важного внизу, сообразила, что вчера Кейсин побывал именно в этом зале. Он же и нашел его. Вдруг он уже тогда представлял, как будет кружить по площадке, сражаясь со своим противником. Заранее просчитал все. Вот и вывел из себя Харлакса. Нет, невозможно. Тогда я еще не успела рассказать о несостоявшемся браке. Я помотала головой, прогоняя эфемерные догадки, и сосредоточилась на происходящем. В этот момент шла жеребьевка, чтобы решить, кому какое оружие достанется. А я не могла усидеть на месте. Но Алерт пристально следил за мной, перегородив своим мощным телом весь проход. Поединок начался быстрее, чем я ожидала. Кэссен и Эндер разошлись по разным концам зала, развернулись и поклонились друг другу. Сейчас на моем муже был надет лишь облегающий черный костюм и ботинки. Волосы он стянул в короткий хвост на затылке. До меня донеслись ритуальные фразы. Похоже, соперники решили провести бой по всем правилам. Вцепившись пальцами в ограждение, я с нарастающей тревогой следила за началом, а мужчины уже приближались друг к другу. Никто из них не торопился. Каждый оценивал возможности противника, но меня пугала разница в росте. По сравнению со стройным поджаром Виксаром, Харлакс выглядел настоящей скалой. Несоответствие сильно бросалось в глаза. Мог ли Кэс противостоять опытному Ксарзулу? Однажды я имела возможность наблюдать за их дракой, но в тот день все было иначе. Оба использовали свои способности, к тому же Кэсся защищала целая толпа солдат. Сейчас никто не придет ему на помощь, да он и сам не позволит вмешаться. В царившейся тишине дыхание Эндера звучало, как взрыв волн на берегу во время нулевого затмения. Он разделся до пояса и красиво играл мускулами, его совершенное тело походило на ожившую мраморную статую. В зале было довольно сумеречно, но освещения хватало, чтобы рассмотреть подробности. Противники кружили по площадке, выжидая определенный момент. Их движения напоминали страшный танец, и я гадала, кто же начнет первым, когда Эндер вдруг не выдержал, бросился на Кессена и нанес удар. Я ахнула и даже на мгновение закрыла глаза, но поняла, что испугалась рановато. Кесс смог отразить атаку, тут же перейдя в контрнаступление. Он ловко ускользал от выпадов к Сарзула, в то время как Харлакс пускал в ход тяжелые удары. Свист лезвий разрезал воздух на части. Я не успевал отследить все движения, слишком быстро соперники перемещались в пространстве, потому выделяла только самое главное. Это была не просто дуэль, а игра между разумом и инстинктами. Зрелище завораживало, хотя я предпочла бы никогда не видеть ничего подобного. Эндер казался опытным воином, но я недооценила умения Кэссиана. Сейчас я понимала, почему он так легко согласился на это оружие. Пусть оно и не имело электронной начинки, По весу и размерам меч очень напоминал Дергандер, с которым лорд Шеннер умел обращаться с детства. Среди аристократии Кроникса фехтование считалось модным занятием, а Кэс во всем добивался совершенства, в том числе и в умении драться на катанах. Кэссен маневрировал точно ветер в ловкости и скорости, состояло его неоспоримое преимущество, потому как Андер больше шел на пролом, хотя не совершал ошибок. Каждый из них играл в эту смертельную игру по-своему. Каждый их шаг был продуман, каждый взмах клинка рассчитан. Кэс ускользал от армады ударов, нанося редкие, но более точные выпады. В какой-то момент, подпрыгнув, он даже сумел поразить Эндера в плечо. В пространстве пронесся злобный рык. Ксарзул отступил, зажимая рану ладонью, а когда убрал руку, под ней обнаружилось кровавое месиво. «Надо же, а я уж думала, у них вместо крови по венам течет настоящая лава». Но ранение не остудило пыл огонька, напротив, придало ему азарта. Обнажив клыки, он бросился на Кэса с утроенной силой, и мой супруг едва успевал отбивать атаки. Сейчас он слегка терялся и стал совершать промахи. Затаив дыхание, я мельком посмотрела на Старка и заметила на его лице тревогу. Напряжение нарастало с каждой новой атакой, и я уже не знала, какого исхода боя стоит ожидать. Взгляд Кэса стал слегка растерянным когда Харлакс притеснил своего оппонента к колонне, выбив оружие из рук. Дергандер со звоном покатился по каменному полу, и я прикрыл рот ладонью, сдерживая крик. Но когда Харлакс уже собирался нанести решающий удар, Кэс Кубарем прокатился между его ног и поднялся с другой стороны, подхватив по пути выроненный клинок. Хотя Ксарзул и успел задеть его вскользь, кажется, муж не пострадал. По крайней мере, на его лице не просматривалась боль, лишь усталость. А я ведь даже не знала, сколько все продолжается. Десять, двадцать минут. Время застыло на месте, словно древние насекомые в куски окаменевшей смолы. Развернувшись всем корпусом, истекающий кровью Эндер встретился взглядом с Шеннером. Похоже, никто из них пока не собирался сдаваться. Они одновременно пошли в новую атаку. Мечи искрились, мельтешили, двигались слишком уж быстро. Порой Кэс совершал высокие прыжки, чтобы достать до гиганта Ксарзуа, Второй же словно пытался придавить Виксара, но ничего не выходило, и это его сильно злило. В промежутке между ударами Рангор посмотрел на меня, и я невольно почувствовала себя наградой будущему победителю. Я и сама не могла оторвать глаз от такого напряженного противостояния. Почему-то мне казалось преимущество на стороне Харлакса, но ощущение было ложным и спровоцированным лишь внешней разницей. Я сильно недооценила мастерство лорда Шеннера. Когда мне уж почудилось, что победа Ганька близка, Кэссен совершил серию приемов, проявив невиданные умения. Шаг, выпад, прыжок, еще шаг. В ушах гудел звон металла, и я уже ничего не понимала. Виксары подхватились с мест, с волнением глядя на правителя. Помощники Эндера метнулись вперед, но остановились, не имея права вмешиваться. Только сейчас я поняла, что решил предпринять Кэс. Изрядно вымотав своего противника... Он перебежками принялся двигаться в сторону. Бой приближался к кульминации. Уже через несколько секунд Кайсен смог сделать так, чтобы Эндер оказался зажатым между колоннами, а его Дергандер улетел вперед. Кэс поднял клинок, стиснув пальцами другой руки, и запрыгнул на огонька сверху, прижав его голову ногой к полу. «Сдавайся!» — воскликнул он, приставив лезвие к шее Ксарзула. «Нет! Можешь меня убить! Мы ведь так договорились!» Но я ни за что не стану унижаться перед метаморфом, — прохрипел Эндер в ответ. Упрямец. В чем-то я могла его понять. Наверняка его подданные узнают о позоре. Но как можно добровольно согласиться умереть? У тебя есть шанс выжить, если признаешь поражение. Напомнил Кэссиан, проведя острием меча по мраморному телу гиганта, который не мог подняться. Режь, хватит медлить. Неужели боишься последствий? Или думаешь, без меня тебе станет скучно жить? В ответ по залу прокатился звонкий смех Кэссена. Неожиданно он склонился к Карлаксу и стал что-то говорить, и Ксарзу отвечал ему. Я пыталась расслышать слова, но они намеренно произносились слишком тихо. От злости и общего шока я стиснула зубы до противного хруста. Договорив, Кэссен поднял оружие, но сам пока не отступал, по-прежнему держа ситуацию под контролем. Эндер на время подозрительно притих. Лицо Алерта, стоявшего рядом, удивленно вытянулось. Но долго гадать, чем все закончится, нам не пришлось. Подняв голову, огонек мутным взглядом осмотрел зал. Я, Эндер Харлакс, рангор Маргона, признаю превосходство лорда Шеннера и свое поражение в поединке. Согласно древней традиции Ксарзулов, отныне я в его распоряжении. Мое оружие его оружие, моя сила его сила. Алерт, что это значит? Я облизала пересохшие губы. Милорд победил. — сообщил очевидный Старк. Это я и без тебя вижу. Но почему Рангор вдруг сдался? От осознания того, что все живы, меня начало колотить мелко дрожью. Что бы я делала, если бы Кэс погиб, или как чувствовала бы себя рядом с мужем у за меня огонька? Слава Создателю, что все наконец-то закончилось. Заметив, что Алерт расслабился, я сумела прошмыгнуть под его рукой и бросилась на арену, где поднимался на ноги Харлакс. — Вы целы, Кэс, ты как? Я заметила, что муж прикрывает рукой грудь. Он никак не выдавал своего состояния и до последнего держал марку, демонстрируя триумф. А сверху на плотной черной ткани совершенно не было видно крови, которой уже пропитался костюм. Но Виксар тоже оказался ранен. Два глупца! И ради чего все затевалось? Выдохнула я, бросившись, чтобы поддержать его как только могла. Огонек тоже пошатывался, но крепился. «Вам обоим нужно обработать раны». У нас ведь есть подходящие препараты. Я прикажу принести с корабля медконтейнер, — глухо ответил Эндер. Не волнуйся так, все будет хорошо. Кэс криво улыбнулся, но все же поморщился от боли. Я лишь покачала головой, помогая ему уйти к выходу. На удивление, Ксарзул вовсе не выглядел расстроенным проигрышем. Напротив, в его глазах мелькала решительность и даже воодушевление. Не беспокойся обо мне, Рджеляна, через пару дней я буду в полном порядке. Это всего лишь пустяковая царапина. Неудачно пошутил к Сарзу, а потом обратился к Шеннеру. Встретимся чуть позже и обсудим дальнейшие действия. Вот и что на него нашло. Вроде еще недавно готовился пасть смертью храбрых. Почему внезапно передумал? Этот вопрос упорно не давал мне покоя. Вместе со Старком мы отвели Кэса в комнату наверху, где он благодушно разрешил нам заняться его лечением. Рана оказалась довольно глубокой, но не опасной. К счастью, теперь у нас имелись необходимые медикаменты, да и регенерация сама собой шла успешно. Затем безопасник ушел, чтобы решить вопросы с оружейниками, а я села около Кэссиана, не оставляя его одного ни на минуту. Вновь поправила повязку, которую наложил ему Алерт. Кровотечение окончательно остановилось. «Ты сильно меня напугал, ты это знаешь?» — упрекнула я супруга. «С чего вдруг?» Я ведь сразу говорил, что все обойдется. Он откинул голову на подушку с заметным удовлетворением, глядя на меня снизу вверх. Он был довольно бледен, или просто мне так чудилось из-за освещения. Но это никак не влияло на его хорошее настроение. Но ты впрямь мог умереть. Успокойся, милая. Кому суждено быть повешенным, от клинка не погибнет. Утешал, так утешил, я хмыкнула. Признайся, что такого особенного ты сказал Эндеру, из-за чего он вдруг решил поступиться своими принципами. На посиневших, немного припухших губах Шеннера мелькнула улыбка. Просто дал надежду на нечто очень важное для него. «Интересно, и на что именно?» Я нервно сглотнула, глядя Кэсу прямо в глаза. «Неважно. Это ведь всего лишь надежда. Но когда весь мир летит в пропасть, и ты вместе с ним, именно она способна вернуть желание вырваться из ловушки? Мне это известно как никому другому». «Да и тебе тоже, Эрджи». Он замолчал, а я вдруг подумала, что совершила глупость. Я и сама надеялась, что муж не погиб при том взрыве, но поторопилась и позволила эмоциям взять верх над рассудком, решив выманить Кэссена ревностью. А огонек, наверное, он все же внял моим словам. «Прости меня, Кэссен», — тихо произнесла я. «Я уже тебя простил, да и сам я не лучше. Так что могу тебя понять». Он усмехнулся и добавил. В принципе, я получил то, что хотел. Флот Рангора. Это как? Быстро моргая, чтобы остановить слезы, спросила я. Ты ведь слышала, он сказал, отныне его оружие, мое оружие. Древняя клятва Ксарзулов. Когда ее стали использовать, никто из них и не думал о полетах в космос. Но теперь его сила и оружие — боевые корабли. Ксарзулы правда чтут свои традиции, протянула я. При проигрыше он только так и мог не уронить достоинства, В глазах своих подчиненных, не слишком охотно пояснил Кессен. Не хочешь ли ты сказать, что специально бросил ему вызов? Сегодня мелькала мысль, что Кэс тщательно спланировал все заранее, и мое признание послужило лишь поводом к дальнейшим разбирательствам. Но он предпочел больше ничего не объяснять. Что ты намерен делать теперь? спросила я, когда поняла, что мои расспросы ни к чему не приведут. Как обычно, он решал все сам. Полечу на Терминус. Ты ведь со мной? — вкратчиво спросил он. — В качестве кого? Я недоуменно нахмурилась. Теперь все наши спутники были в курсе, что я та самая пропавшая супруга их обожаемого милорда, но... — Как моя жена? — ошарашил меня к ответом. — Все равно ведь слухи о тебе распространятся быстрее света, да и Дейтон может приготовить каверзу, пустив через своих шпионов искаженную информацию. — Уж лучше поступим так, как выгодно нам самим. «Устроим тебе громкое возвращение на родную планету с новостями, журналистами и историей амнезии, от которой все домохозяйки галактики обрыдаются. Ты ведь умеешь убедительно врать, дорогая». «Ты не шутишь?» Я схватилась за его руку, и почему-то сердце жалобно сжалось от приступа ностальгии. Наверное, я давно подсознательно желала, чтобы все так и случилось, но при этом убеждала себя, что никогда в жизни не вернусь в Кроникс в качестве супруги Кайсина Шенера. Правда, тогда я считал его своим врагом. «Нет, ничуть. Продумаем все детали во время полета», — подбодрил он меня. «Ты ведь не забыл, что некоторые личности тебя совсем не ждут? Надеюсь, мы успеем застать нашего главного недоброжелателя врасплох. Он должен понести суровое наказание». Кэссин вдруг посерьезнел. «Мне предстояло принять одно из самых важных решений в моей жизни. Муж не ставил меня перед фактом. Сейчас он спрашивал, и это мне льстило». Единственное, что сильно смущало — Симбис, проблему которого я до сих пор не решила. Я не могла позволить Киту и дальше жить в кремниевом теле. Такая жизнь больше напоминала безликое существование в одиночестве. «Я полечу с тобой, Кэс», — сказала я после недолгих раздумий. «Но сначала, пока новость, что я жива, не стала общедоступной, мне надо связаться со своим бывшим боссом. Хамер не должен знать, что мы вместе. Придется притвориться, что я по-прежнему в бегах, иначе я не получу от него важных сведений. Они касаются Симбиса, но я надеюсь узнать еще кое-что полезное. Если ты считаешь это правильным, то все решим. Ненадолго выйдем из гипера в соседнем секторе, когда будем находиться в безопасной зоне. И почему после Скраговой дуэли он вдруг стал таким сговорчивым? Не выдержав, я прикоснулась кончиками пальцев к его разбитым губам. Кэс повредил их окаменный пол, пока совершал свои немыслимые трюки. Подумалась о том, что мы с мужем проведем время вдвоем в его элитных апартаментах на Дритноуте. От столь откровенной мысли в животе вдруг потеплело. Мы вместе летим домой. Невероятно, но факт. Остается лишь поверить в это самой.